Глава 30. Р И П. Несмотря на клятву хранить молчание, свидетели не устояли перед искушением развязать язык, и через несколько дней весь Мадрид знал не меньше инквизиции. От неутомимых языков ускользали лишь два обстоятельства: найденное в конторе сердце и обвинение в причастности Кастро к этому чудовищному злодеянию. А первым никто не догадывался. О втором же ходили смутные слухи, однако наверняка никто не знал. Инквизиция молчала, ничего не утверждая и не отрицая. А Дамиан Паласиос, единственный, кто по очевидным причинам знал о доносе, страшился нарушить клятву, и эта боязнь была сильнее страсти посплетничать. За исключением Лоренцо, допросы не выявили причастных к преступлению. К тому же Дон Гаспар пришел в ярость, узнав, что недавние события всю полощутся в говорильнях. Поэтому комиссар отказался искать проблески истины в неуемном словоблуде сплетников и взялся за следствие сам. Рассчитывая найти сообщников в окружении убитых, а не убийц, и не располагая никакими сведениями о Матео, он сосредоточился на Канделе. Отправившись на рынок Пласа-майор, он потихоньку навел справки о владельце лавки, где работали баусы, тамошних торговцах, слугах, приобретавших у них товар, и даже о знатных господах, на которых работали последние — Ничего существенного не обнаружилось, и он занялся праздником у Валькарселий, после которого исчезла кандела Украдкой составил список слуг и гостей и проверил их алиби. Однако это также ничего не дало, поскольку ни одно из имен не вызвало подозрений. Неудачной оказалась и попытка вычислить автора анонимного письма. Слуги писать не умели, а аккуратный каллиграфический почерк каждого из гостей слабо напоминал закорючки, нацарапанные на бумаге. Затем он начал собирать сведения о хозяевах торжества и выяснил, что те весь вечер занимались гостями. После завершения торжества собрались в библиотеке, затем легли спать, а ночью послали за лекарем, поскольку виновник помянутого торжества занемок. ним мог. Об отлучке Энрике во время праздника никто не упомянул. И комиссар успокоился. Эта знатная семья подозрений не вызывала. Когда Дония Франциско убедилась, что их никто не подозревает, она решила выяснить, нашла ли инквизиция сердца, Узнать удалось лишь то, что контору Дона Себастьяна обыскали, а ее хозяин арестован. Значит, сердце оказалось у доминиканцев. Лично позаботившись о том, чтобы и оригинал, и копия завещания сгорели дотла, а заодно удостоверившись в том, что нотариуса ожидает та же участь, злодейка сочла, что настало время прикончить Дона Пилайо. Состояние ее благоверного оставалось крайне тяжелым, но поскольку цианит давать ему перестали, болезнь не развивалась, и он все еще был жив». Этому все еще оставались считанные дни, поскольку несчастный Дон Пилайо попросту не был никому нужен. Накануне Дня Королей Волхвов Дония Франциско подсыпала во флакон с лекарством смертельную дозу яда и 6 января проснулась вдовой. Согласно народной молве, Дон Пилайо умер от острой лихорадки. По мнению же Донии Франциски, он пал жертвой гордыни, которая побудила его искупить одно гнусное предательство, совершив другое, еще хуже первого. Энрике же считал, что отец стал жертвой своих жертв. Мадридские колокола все еще звонили в его честь и в память о нем, а мать и сын уже спешили вскрыть завещание, составленное Фройланом Хиральдо. «Я хочу похоронить моего горячо любимого отца так, как он того желал, а значит, его последняя воля немедленно должна быть объявлена», заявил Энрике нотариусу, изображая безутешное горе. «Умоляю, ускорьте ход событий и позвольте мне выполнить свой долг». «Почти в память отца должным образом я буду достоин его, Дон Фройлон. Внезапная утрата стала для меня таким ударом, что либо я воспользуюсь этим маленьким утешением, либо горе сразит меня». Не догадываясь об истинном положении дел, нотариус сжалился над юношей и ускорил ход событий. Судья подтвердил подлинность завещания и разрешил вскрыть конверт, после чего наследник и вдова тотчас же зачитали его, пункт за пунктом. Покойного обредили во францисканское облачение и похоронили в монастыре Святой Троицы, в часовне, принадлежащей Валькарселям. Затем отслужили девятины, за упокойные и прочие мессы, раздали милостыню опекаемым монастырям, пожертвовали значительную сумму инквизиции, выдали слугам невыплаченное жалование и вручили им роскошные наряды. Помимо прочего, освободили раба Хаселильо и его мать, на что Дония Франциско согласилась не из милосердия и тем более не в память о почившем супруге, но потому что оба освобожденных раба должны были немедленно отправиться в Португалию, а значит, ублюдок Мигель оставался без союзников и целиком в ее власти. Вскоре после погребения Дона Пилайо состоялась передача имущества, и Энрике стал владельцем всего наследия валькарселей пребывая под опекой матери до своего совершеннолетия. Мигель же не получил ни единого Моравидии и, в довершение всех бед, был отдан на попечение ненавидевшей его тетки. Когда главнейшие препятствия были устранены, Доня Франциско занялась троими свидетелями, способными раскрыть заговор против Дона Пилайо — Мануэлем Энсиносом, Мунио Куэвасом и Лоренцо Сантистебаном. Для начала она вызвала к себе первых двоих — «Мой горячо оплакиваемый супруг рассказал мне, что вы участвовали в подписании завещания, составленного после нынешнего», — пояснила она с плаксивым видом. «Собираясь заняться этим документом, я узнала, что его составил нотариус, которого, по слухам, инквизиция обвиняет в ритуальных убийствах». «Поскольку я ни в коем случае не допущу, чтобы, говорили, не связывали благородное имя Валькарселий с этим чудовищем, я вынуждена признать незаконным завещание, рожденное под его богомерзким пером, и обратиться к предыдущему». Выдержав театральную паузу, она протянула им кошель. Содержимого Коева хватило бы на более чем благополучную вечность. Затем возобновила свою речь». «Редкостное человеколюбие побуждало моего мужа доверять ближнему сверх меры, определяемые благоразумием, что создало благоприятные условия для распространения сплетен, с которыми я вынуждена бороться. Прошу вас войти в мое положение и помочь мне сохранить доброе имя нашей семьи, забыв об этом завещании и вашей подписи». Оба слуги были верны Дону Пилайо, однако деньги в мгновение ока умерили их верность. Оба не колебались». Они забрали монеты, пообещали обо всем забыть и через несколько лун отправились на поиски лучшей жизни. Наконец Донья Франциско перешла к помощнику Себастьяна. Наведя о нем справки и убедившись в его преданности хозяину, она поняла, что избавиться от Лоренцо Сантистебана при помощи обмана и тем более денег не удастся. Следовательно, единственным способом заставить его молчать было физическое устранение. Она перебирала в мыслях несчастные случаи со смертельным исходом и ночные нападения. И тут сама судьба пришла ей на помощь.